последний декабрь. В те странные холодные выходные между Рождеством и Новым годом, когда даже взрослые, казалось, не понимали, чем вообще принято коротать навалившиеся часы досуга, в доме царил беспорядок. Из-под дивана и журнального столика выглядывали полоски порванной обёрточной бумаги. Часть украшений уже перекочевала на пол, и в коробке рождественские чулки были милостиво освобождены от бремени подарков и небрежно сложены на стульях и каминной полке. Во время неполетает отцом ёлка начала сохнуть, вырисовывая на полу абстрактные игольчатые узоры. Они отправились в городской парк. Хотелось в последний раз полюбоваться иллюминацией ботанического сада, пока её не смыли серые посленовогодние будни. Они с родителями были здесь уже дважды за этот месяц, но всегда приезжали после наступления темноты. Теперь ей хотелось взглянуть на знаменитое празднование в дубах. Фестиваль иллюминации в Новом Орлеане. Среди белого дня рассмотреть каждую лампочку, каждый шнурок в обличающем свете солнца, увидеть их переплетение между живыми изгородями, их паутины изгибающиеся в северных оленей и снежинки, увидеть скелеты рождественских огней. Кутаясь в пальто, они шли по узким ухоженным дорожкам. Она плелась в нескольких шагах позади мамы и папы, потягивая горячий шоколад из пластиковой чашки. Поднимавшийся от нее пар приятно щекотал лицо. Едва ли кто-то еще гулял здесь в такое время. Под осьминожьими ветвями огромного дуба в центре парка События развивались по предсказуемому сценарию. Горячий шоколад перекачивал в мамины руки, а папины уже готовы были подхватить девочку под мышки у самого подножия раскидистого дерева. Ноздри защекотал резкий запах его одеколона и не до конца выветрившейся со свежей краски. Он поднял её высоко, и она ловко подтянулась на развилку дуба. Как обычно, папа ворчал, что они оба уже не в том возрасте, чтобы баловаться такой зарядкой. Похоже, даже когда я стану столетним стариком с больной спиной, я всё ещё буду таскать тебя на себе. Вскарабкавшись, она пожала плечами. Подул ветер, вызвав бурные аплодисменты окружавших её листьев. Она схватилась за раскачивающиеся ветви и подтянулась повыше. Осторожней там, но она крепко вцепилась с холодными пальцами в шершавую кору дуба. Чем темнее становилось небо, и чем дальше уползали изогнутые тени ветвей, тем ярче загорались синие и желтые огоньки иллюминации, затерянные в кроне совсем рядом с ней и разбросанные по парковым угодьям. Она наблюдала, как в их сиянии уплотнялись и оживали вечерние тени». Позже, на обратном пути, она дремала в машине, убаюканная знакомыми ухабами дороги Дыголя и маминым голосом с переднего пассажирского сиденья. Она бормотала что-то о планах на Новый год. Думаю, вечеринка у Уилсонов закончится за полночь, так что если хочешь остаться подольше, девочка угрелась на своём месте. Машина притормозила перед светофором, и ремень безопасности слегка врезался в шею. Или может вернуться пораньше. Семейный праздник, как в прошлом году, в старом доме. Кажется, у нас и фейерверки остались. Мотор зарыкал, снова разгоняя машину по неровной дороге, и колёса тут же обругали выбоины недовольным постукиванием. Приглушённо звучали голоса папы и мамы. Девочка то проваливалась в сон, то снова выныривала из него, будто бродила взад-вперёд между спальней и коридором.